Глава 54. Крес и Ика стояли, прижавшись друг к другу на берегу озера и смотрели, как Торный Ясин скрываются под водой вслед за золой. Крес дрожала, больше от страха, чем от холода. А Ика, пусть и не могла поделиться с ней теплом, все же немного успокаивала твердостью своего искусственного тела. Они вглядывались в черные воды озера и ждали, но Артемизия не спешила расставаться со своей добычей. Прошло слишком много времени. Крес заметила, что задержала дыхание, только когда легкие стали разрываться от недостатка кислорода. Она судорожно вдохнула и тут же ощутила укол совести. Ее друзья вынуждены обходиться без воздуха куда дольше. Андроид сжала руку Крес. «Почему они?» И шагнула вперед, но остановилась. Тело андроида не предназначалось для плавания, а самым большим водоемом, в который доводилось погружаться Крес, была ванна на спутнике. Они ничем не могли помочь. Крис прижал руку к рту, не замечая слез, бегущих по щекам. «Слишком долго!» «Смотри!» – вскрикнула Ика, указывая на озеро. Две, нет, три головы вынырнули над волнами. Ика шагнула ближе к воде. «Она ведь жива?» – неуверенно спросила она. «Она?» «Кажется, она не двигается». «Ты не видишь? Она двигается?» «Она жива. С ними все в порядке». Твердо сказала Крес, убеждая в этом не столько андроида, сколько саму себя. Вопрос, который не решился задать, ни один из них витал в воздухе с тех самых пор, как они посмотрели передачу со свадебного пира. Они видели все – суд, бойню и то, как Зола прыгнула с балкона в озеро. Зола умеет плавать? Никто так и не осмелился озвучить общее сомнение. Когда трансляцию прервали, они, не сговариваясь, устремились к озеру. Немногочисленные лунатики, встретившиеся им на пути через город, к счастью, были слишком заняты королевской свадьбой, чтобы обращать внимание на странную четверку. Ясин, хорошо знавший Артемизию, показывал дорогу. Ему было известно, куда в конце концов прибивают тела, упавшие с балкона тронного зала. И если им повезет, именно там они найдут золу, пока Ливана будет метаться в ярости у себя во дворце». Заметив среди темных волн силуэт девушки, все вздохнули с облегчением. Тем не менее, они по-прежнему не знали, в каком состоянии найдут Золу. Будет ли она жива? Ранена? Умеет ли она плавать? Троица приблизилась к берегу, и Крес отпустила Ика, чтобы помочь им выбраться на сушу. Вместе они вытащили Золу из воды и осторожно положили на белый песок. «Она жива?» – спросила Ика. В голосе андроида проскакивали истеричные нотки. «Дышит!» «Отнесем ее в сарай для лодок», – сказал Ясин вместо ответа. «Здесь мы как на ладони». Торн, Ясин и Ика подхватили Золу, а Крес побежала вперед, чтобы придержать дверь. Три лодки висели на стенах сарая, еще одна лежала посередине, укрытая брезентом. Крес поспешно убрала весла и рыбацкие снасти, чтобы освободить место для Золы, но Ясин опустил девушку прямо на пол. Ика закрыла двери, и в сарае стало темно. Крес вытащила портскрин, вспыхнувший призрачным голубоватым светом. Ясен не стал тратить время на то, чтобы проверить пульс или поймать дыхание. Вместо этого он сразу сложил руки в замок и начал быстро и сильно давить на грудь золы. Крес вздрогнула, услышав треск ребер. «Ты точно знаешь, что делаешь?» – спросил Торн, наклоняясь над золой. Он не успел отдышаться и все еще отплевывался от воды. «Помощь нужна, нас учили, как это делать, и я вроде что-то еще помню». «Не стоит», – бросил Ясин. Судя по всему, он действительно знал, что делает. Откинув голову Золы назад, он прижался губами к ее рту. Торну это не слишком понравилось, но вмешиваться он не стал. Сидя ног Золы, Крес молча смотрела, как Ясин делает непрямой массаж сердца. Она не раз видела, как в сериалах герой оживляет героиню при помощи искусственного дыхания, и даже воображала, как кто-нибудь спасет ее из воды и приникнет к ее губам, чтобы вдохнуть жизнь в безвольное тело. Но сериалы сильно приукрашивают действительность. На самом деле, в попытках вернуть кого-то к жизни нет ничего романтичного. Когда Ясин в третий раз начал давить на грудь золы, Крест болезненно поморщилась, представляя, как на теле девушки появляются синяки. Время словно остановилось. Торн встал у двери и через маленькое грязное оконце наблюдал за тем, что происходит снаружи. Ика стояла, обхватив себя руками. Ведь у андроида был такой, будто она вот-вот расплачется, хотя в ее программе эта функция не была предусмотрена. Крес потянулась, чтобы обнять Ика, но вдруг Зола пошевелилась и закашлялась. Ясен повернул голову Золы на бок, из рта у нее хлынула озерная вода. Удивительно, но ее было не так много, как ожидала Крес. Ясин крепко держал Золу, чтобы та не захлебнулась. Наконец девушка отплевалась и начала дышать. Она дрожала от слабости, но дышала. Когда Зола открыла глаза, Ясин помог ей сесть. Ее левая рука безвольно болталась вдоль тела. Правая она нашарила ладонь бывшего гвардейца и легонько ее сжала. Потом выплюнула остатки воды. Как раз вовремя прохрипела она. Ика наклонилась и вытерла рукавом рот и подбородок Золы. Девушка подняла глаза и лицо ее просветлело. «Ика, я думала...» застонав, Зола стала валиться на спину. Ика тоненько вскрикнула и рванула было, чтобы стеснуть ее в объятиях, но передумала. Она села на пол рядом с Ясеном и положила голову Золы себе на колени. Зола слабо улыбнулась и потянулась, чтобы коснуться ее косичек. Ика заметила, что на ее механической руке не хватает одного пальца. «Мы не можем здесь оставаться», — сказал Ясин, стряхивая капли с мокрых волос. «Конечно, сначала они будут искать у дворца, но скоро и сюда доберутся. Нужно найти место, где Зола сможет прийти в себя». «Есть идеи?» — спросил Торн. «Мы все-таки на вражеской территории». «Мне нужны лекарства», — проговорила Зола, не открывая глаз. «Солдат укусил меня». Нужно очистить рану, пока не началось заражение. Она замолчала. Не было сил продолжать. «Если мы тут загадываем желание, то я бы не отказался от горячей еды и сухой одежды», заявил Торн. Стянув мокрую рубашку, он принялся отжимать ее прямо на бетонный пол. Крест смотрела на него, не в силах отвести взгляд. Ясин сказал что-то, но способность реагировать на окружающее вернулась к Крест только тогда, когда Торн снова оделся. «Может сработать», – заметил капитан, кивая на Золу. «А ты что думаешь?» «Нет». Та покачала головой. «Я не могу ходить». «Это недалеко», – сказал Ясин. «Ты же вроде крепкая». Зола сердито посмотрела на гвардейца. «Я не могу ходить», – отчеканила она. Вода повредила электронику. Она замолчала и напряглась, потом шумом выдохнула. «Рука и нога не работают. Связи с сетью тоже нет». Все уставились на блестящую металлическую ногу. Крест не привыкла думать о Золе как о киборге, то есть не совсем человеке, часть которого может просто перестать работать. «Ладно», – спокойно проговорил Ясин, поворачиваясь к Торну. «Кто понесет ее первым?» «Ты в курсе, сколько она весит?» Торн выразительно поднял бровь. Крест больно пнула его в лодыжку. «Хорошо», – вздохнул Торн, потирая ногу. «Тогда ты первый». «Вы уверены, что это хорошая мысль?» – прошептала Крес. Она сидела, скорчившись за увитой цветущим плющом решеткой рядом с Золой, Торном и Ясеном. Все четверо внимательно следили за Ика, которая уже в третий раз стучала тяжелым кольцом в блестящую золотую дверь. «Говорю же, их нет дома!» – раздраженно ответил Ясен. Гвардейцу казалось, что они зря тратят время на подобные предосторожности. «Семья, которая живет в этом особняке...» Пользуется благосклонностью короны и весьма популярна при дворе. Готов поспорить, они пробудут во дворце до конца недели. Когда четвертая попытка не увенчалась успехом, Ика, наконец, сдалась и пожала плечами. Крест подхватила золу под руки, и они вместе заковыляли через сад. Бесполезная металлическая нога волочилась по земле и оставляла узкий след на дорожке, посыпанной синим стеклянным гравием. А вдруг там закрыто? Спросила Крес опасливо, оглядываясь на улицу, по которой они пришли. К счастью, в такой поздний час там никого не было. Возможно, все жители этого квартала были популярны при дворе. Или весь город решил присоединиться к пышным дворцовым празднествам. «Если закрыто, я с этим разберусь», – уверенно ответил Торн. Но беспечные хозяева оставили дверь незапертой, и вскоре команда преступников и предателей короны очутилась посреди великолепного холла, выложенного белой и золотой плиткой. Широкая лестница терялась в полумраке. Торн был присвистнул. Да этот дом просто мечта грабителя. Может, я ограблю хозяйский гардероб? с надежды подерисовалась Сика. Ясин подтащил к парадной двери большую вазу с цветами, чтобы они сразу узнали, когда настанет время сматывать удочки. Кухню они нашли довольно быстро. Она была размером со спутник крес, а то и больше. Ика помогла усадить Золу на стул, а Ясин начал рыться в кладовой, извлекая оттуда орехи и фрукты. «Как ты думаешь, что именно сломалось?» – спросила Ика, с тревогой глядя на Золу. Зола сильно ударила себя по голове, словно надеялась, что все само заработает. Но это не помогло. «Проблема не в питании», – сказала она. «Потому что со зрением все в порядке. Нога и рука не отвечают на сигналы мозгового компьютера. Не работают сразу оба протеза. Значит, дело в первичной связи. Может, вода добралась до контрольной панели и повредила проводку?» Зола вздохнула. «Думаю, мне еще повезло. Если бы что-то случилось с элементом питания, я бы умерла». Некоторое время все молча ели, обдумывая ее слова. Потом Торн посмотрел на кладовку. «Ты не видел там риса?» – спросил он ясенно. «Может, засыплем его золи в голову?» Все изумленно вытаращились на капитана. «Чтобы он впитал благо. поспешил объяснить Торн. «Так же делают с электронными устройствами». «Я не позволю сыпать рис мне в голову!» – возмутилась зола. Но я точно помню, что кто-то случайно постирал портскрин, а потом засунул его в мешок с рисом, и тот... Торн! Я же помочь хочу!» «А что тебе нужно, чтобы починить контрольную панель?» – спросила Крес и испуганно втянула голову в плечи, потому что теперь все смотрели уже на нее. Зола нахмурилась, обдумывая варианты. Потом неожиданно рассмеялась и взъярушила работающей рукой свои спутанные волосы. «Механик», – сказала она причем очень хороший. «Ну, это у нас есть», – просияла Ика. «К тому же Ясин привел нас в богатый дом. Уверена, тут куча всяких электронных устройств, так что мы подыщем нужные детали». Зола губы. Под глазами у нее залегли темные круги, лицо было серым. Крест никогда еще не видел ее настолько измотанной. Ика склонила голову к плечу. От нее тоже не укрылось плачевное состояние хозяйки. Несколько секунд она пристально смотрела на Золу, потом повернулась к остальным и окинула их критическим взглядом. «Вы все ужасно выглядите. Вам нужно отдохнуть, а я посторожу». Торн подал голос первым. «Мне нравится эта идея». «Кто-то должен сохранять ясность мысли в трудных ситуациях». Пожала плеча Мейка, потом дернула себя за косичку и добавила. «Правда, никогда не думала, что это буду я». «Утро вечера мудренее» сказал Торн, обращаясь к Золе. Та словно не слышала его. Она сидела сгорбившись и бездумно смотрела на кухонный стол. Вряд ли сон поможет починить это. Здоровой рукой она подняла неработающую левую и поболтала запястьем, на котором не хватало одного пальца. Не верится, что все это происходит на самом деле. В таком состоянии я не могу сражаться. Не могу начинать революцию и быть королевой. Я вообще ничего не могу делать. «Я сломалась, в буквальном смысле». Ика положила руку Золи на плечо. «То, что сломалось, можно починить,